Елена и бояре поспешили выполнить его намерение ввиду грозившей тогда Литовской войны, и летом 1534 года приступлено было к работам. Сначала вырыли глубокий ров от Неглинной к Москве реке через Троицкую площадь, где происходили судные поединки и так называемый Васильевский луг, чем отделили от Большого Посада часть его, примыкавшую к Кремлю и заключавшую в себе по преимуществу торговые места. Потом вдоль этого рва, в следующем 1535 году, при торжественном освящении митрополитом Даниилом, заложена каменная стена с башнями и воротами, Сретенская, Ильинская, Варварская и Козмодемьянская. Потом выведены две боковые стены, примкнувшие к Кремлю. Строителем был один из иноземных итальянских архитекторов Петр Малый Фрязин. Издержки на это сооружение разложены были на бояр духовенства и торговых людей — Пространство, заключенное между новыми стенами, получило название «Китай-города». Другим замечательным правительственным актом этого времени является улучшение монеты. Доселе из гривны серебра обыкновенно выделывали 250 денег по новгородскому счету или 260 по московскому, то есть около двух рублей с половиной. Но страсть к легкой наживе произвела большую порчу монеты, Многие начали разрезывать настоящие деньги пополам и подмешивать олово, так что в одну гривну вмещали до 500 денег или до 5 рублей. Следствием чего, конечно, были затруднения в торговле, крики и ссоры при расплате. Уже Василий III начал строго преследовать порчу монеты, при нем и после него хватали многих поддельщиков из москвичей, смолян, волокжан, костромичей, ярославцев и других, и казнили их в Москве. Лили им в рот расплавленное олово, отрубали руки и тому подобное. Но так как зло продолжалось, то в 1535 году Елена запретила обращение порченой монеты, велела ее отбирать и чеканить новую серебряную, так чтобы из гривны выходило 300 денег новгородских или 3 рубля. При всем введена небольшая перемена в изображении. На монете по-прежнему оттискивался великий князь на коне, Но только вместо меча теперь у него в руке было копье, чего новые деньги потом стали называться «копейками». Елена, по всем признакам, обнаружила немало твердости и самостоятельности в делах правительственных. Она также показывала себя приверженную к православной церкви и, подобно Василию Третьему, часто ездила с маленькими сыновьями на Богомолье к Троице-Сергию и в другие обители. Но, очевидно, ей все-таки не удалось приобрести народное расположение — а знатные бояре стали питать против нее скрытное неудовольствие. Главной причиной тому была, конечно, зависть к молодому Телепневу Оболенскому, который слишком неосторожно пользовался слабостью к себе правительницы и хотел играть первую роль в государстве. Следствием возникшей отсюда вражды является преждевременная кончина Елены, Находясь еще в цветущих летах и пользуясь здоровьем, она вдруг и неожиданно скончалась в апреле 1538 года. Такая внезапная кончина, естественно, объяснялась ничем иным, как отравлением. Началась девятилетняя боярщина, ознаменованная ожесточенной борьбой за власть, всякого рода своеволием и грабительствами. Во главе боярской думы стояла тогда фамилия Шуйских, именно старший из них — Князь Василий Васильевич, тот самый, который отличился энергией и жестокостью в деле смоленских изменников, устранив Елену, Шуйский, конечно, не пощадил и ее любимца. Еще не прошла неделя после ее смерти, как князь Иван Овчино-Телепнев-Оболенский был схвачен вместе с сестрой своей, Агрипиной-Челядницей, мамкой великого князя. Оболенского уморили в темнице голодом, а его сестру сослали в Каргополь и постригли в монахине. Чтобы породниться с юным государем, Василий Шуйский женился на его двоюродной сестре Анастасии. Она была дочь сестры Василия III Евдокии Ивановны и крещенного Казанского царевича Петра Ибрагимовича. Боярская дума освободила заключенных при Елене князей Ивана Бельского и Андрея Шуйского, но тотчас обнаружилось взаимное соперничество этих двух знатнейших фамилий, то есть Шуйских и Бельских. Каждая из них имела многочисленных родственников, приятелей и клиентов, которых, конечно, старались возвысить чинами бояр и окольничьих и обогатить разными пожалованиями. Шуйские оказались сильнее и взяли верх, так что Иван Федорович Бельский вскоре был снова заключен, пострадали его сторонники. В числе последних находились сам митрополит Даниил и Федор Мишурин, один из любимых дьяков Василия Третьего.